Больше Сема ничего не сказал. На самом деле он даже не приходил в сознание. Пока Федор провожал ее до лодки, то рассказал, что Сема потерял память и не помнит никого и ничего, даже Лиану. Так что то, что он ее узнал, пусть и во сне, очень удивительно и внушает надежду, что память у него сохранилась. Просто он не может ей пользоваться. Что мы будем дальше делать? спросила Маша. Понятия не имею, сказал Федор. Сил у нас немного. Я с детьми и со Спасом. Вы — две девчонки. А Жене еще и без ног, — зачем-то уточнила Маша. Федор вздохнул. Отличная у нас команда. Зато две подводные лодки в наличии. Такое на этой планете нечасто встречается, — сказал он. У нас все мигало, когда мы вас встретили. Это вы делали? Вдруг вспомнила Маша вопрос, который хотела задать с самого начала. Все мигало? Интересно. Я там что-то вроде генератора помех наладил. «Думаю, как это можно в систему связи переделать?» «Я понял, что каким-то образом на вас воздействовать получается, но не знал, как именно. Надеюсь, ничего у вас не поломалось?» «Не должно было», — сказал Федор. Маша пожала плечами. «Понятия не имею», — сказала она. В этот момент Маша уже перешла на лодку и готовилась отплывать, но еще один неразрешенный вопрос у нее остался. «Они оба говорили про Руди. Откуда они могут это знать?» «Ты прости», — Федор вздохнул, — «эти новости для тебя, похоже, плохие, но, к сожалению, этому можно верить. Есть вещи, которые трудно объяснить, но лавр от рождения обладает неким даром, а у Спаса он проснулся недавно в связи с травмой и пережитыми испытаниями. Но то, что они говорят вещи, которые имеют место быть, — это факт, в котором мы уже имели возможность убедиться. Одно успокаивает. Мы наверняка встретились не случайно, и, возможно, это окажет какое-то влияние на развитие событий. По крайней мере, я буду на это надеяться». Маша кивнула, но ничего не ответила, потому что закусила себе губу, чтобы не расплакаться. Она завела двигатель и поплыла к Левиафану. Она уже не сомневалась, что Руди вляпался в историю. Только бы был жив. Темнота была кромешной. Фонарь, который стоял на порлу, разбился, его чем-то завалило. Достать ручной фонарик не получалось. Экзоскелет зажало, он даже не мог дотянуться до кнопки отключения, чтобы освободить руки. Никитка пошевелил головой. Ей ничего не мешало и ничего ее не касалось. Это было хорошо. Значит, она цела. А то у него были сомнения. Когда все рушилось, когда наступила темнота, он совершенно дезориентировался и уже ни в чем не был уверен. Мог получить по голове, мог быть без сознания, просто теперь не помнил об этом сбоку послышался шорох сансаныч ты почему то шепотом сказал никитка но в полной тишине и это показалось оглушительным жив спросил сансаныч вместо того чтобы ответить жив а ты как спросил никитка вроде в порядке но немного привалило понять не могу пока что делать тьма кромешная ответил сансаныч та же история сказал никитка «Ты до фонарика можешь дотянуться?» «Точно», — сказал Сансаныч, и раздалось шевеление. Судя по звукам, между ними было какое-то препятствие. Они вставали вроде рядом к стене, а теперь как будто оказались на удалении. Вспыхнул тусклый свет, и стало понятно, что между ними и в самом деле все обрушилось, а их раскидало по сторонам. Свет пробивался через щели в обломках, которые завалили большую часть видимого пространства. Вот черт! ругнулся Сансаныч. Что такое? спросил Никитка. Знатно тут все обрушилось, донеслось из-за завалов. Я, честно говоря, вообще не понимаю, как мы выжили, сказал Никитка. Я сейчас скажу тебе неприятную вещь, сказал Сансаныч. Есть шанс, что мы еще пожалеем, что сразу не умерли. Спасибо, Сансаныч, подбодрил, сказал Никитка. Донесся звук работы приводов экзоскелета и скрежет железа. Потом грохот. Потом все еще раз повторилось. Сансаныч, что происходит? Спросил Никитка. Пытаюсь немного расчистить пространство вокруг себя. Потом к тебе потихоньку буду пробиваться. Потерпи, ответил Сансаныч. Никитка еще раз попробовал пошевелиться и почувствовал, что левая рука, кажется, немного ходит. Он начал ей двигать в пределах возможного, чтобы понять, что именно ей мешает. Наконец, поняв, он постарался надавить под углом на прижимающую ее трубу. Та немного поддалась. Он слегка вытащил руку и надавил ей еще раз в том же направлении. Труба съехала еще чуть-чуть. Наконец он смог вытащить руку полностью, и у него появилось небольшое пространство для маневра. Оттуда, где был Сансаныч, сквозь дыры в завале иногда пробивался тусклый прыгающий свет от его фонаря. В этом скудном освещении Никитка и пытался понять, что же его окружает. До своего фонаря он по-прежнему не мог дотянуться, потому что он был с правой стороны. Все было не так уж и плохо, как ему показалось сначала в темноте. Несколько металлических труб, составлявших ранее некую решетчатую конструкцию, прижали его к стене, которая оказалась для них непреодолимым препятствием. Завал был неплотным. Высвободив одну руку, он уперся ей в трубу, которая прижала его поперек груди, и осторожно надавил. За время разбора завалов он уже понял, что торопиться в этом деле совершенно не стоит. Можно что-то сдвинуть или потревожить, и ситуация заметно ухудшится, если вообще не произойдет обрушение. Поэтому он начал действовать очень аккуратно. Труба была подгнившей, поэтому поддалась. Он медленно, но верно отгибал ее от себя, хотя это и требовало приложения всех его сил. Потом он освободил вторую руку и смог, наконец, достать свой фонарь сан саныч все это время разбивал бурную деятельность но никитка отвлекся и не следил за тем что он делает поэтому прозвучавший совсем близко голос показался для него неожиданностью у него чуть сердце не остановилось выбрался спросил сансаныч никитка резко обернулся и увидел между двумя стальными ржавыми балками улыбающееся лицо сансаныч напугал сказал никитка выдыхая прости никит сказал сансаныч ты тут я гляжу то же время даром не теряешь стараюсь но ноги пока прижаты не успел освободиться сказал никита главное что цел да и костюмчик кажется не пострадал сказал сансаныч его лицо исчезло после чего через несколько секунд вновь донесся скрежет металла никита освободился и принялся тоже расчищать завал стараясь добраться до самсанычча вскоре они встретились — Плохо дело, Никит, — сказал Сансаныч серьезно. — Там, где была наша еда и вода, ничего не осталось, все в лепешку. — А без воды, сам понимаешь, долго ли мы протянем? — Проход тоже завалило, да нам туда и не нужно. — Что бы ни случилось, но Левиафан мы там уже не застанем. — И что же делать? — спросил Никитка, несмотря на плохие новости, стараясь не падать духом. — Пока есть силы стараться выбраться наружу. Есть надежда, что тот тоннель лучше сохранился. Стреляли-то со стороны моря. Нужно только этот лист железа побыстрее обойти. Но тут уж как повезет, сказал Сансаныч. Надо в дырку посмотреть, что там с той стороны происходит, сказал Никитка. Дырка была пока под завалом. Лист железа перекрыл ее и сверху его прижало всяким хламом. Без лишних разговоров они приступили к делу. Когда все лишнее было убрано, сансаныч ухватился за лист железа и отшвырнул его в сторону ого никитка не сдержал возглас ты смотри сансаныч сансаныч отбросив лист повернулся и тоже это увидел дырка как будто больше стала сказал он как будто удивился никитка да она будь здоров расширилась надо посветить». похоже что деформация горы очень сильно надавила на этот здоровенный лист железа трещина заметно разошлась Ее концы уже не было видно, они уходили в толщу мусора. Благодаря этому самое широкое место, находящееся в середине, тоже сильно увеличилось. Никитка посветил фонарем сквозь эту трещину. «Ну, что там?» — спросил Сансаныч, которому сзади не было видно. «Трудно понять», — сказал Никитка, шаря фонарем внутри трещины. «Пространство свободное есть, но там тоже было обрушение свода. Надо полезть и глянуть» погоди сказал сансаныч лезть лучше без экзоскелета он так гораздо меньше места занимает когда без человека внутри без него даже я пролезу а вот в нем даже у тебя есть шанс застрять ну мы их через дыру протащим же с надеждой спросил никитка естественно ответил сансаныч сейчас это наш единственный шанс на спасение если на той стороне коридор обрушился то без них мы точно не сможем выбраться до того, как помрем от жажды. А с ними есть шанс пробиться. Не стопроцентный, но есть. Никитка кивнул и первый нажал кнопку на своем экзоскелете, отстегивая его от себя. Валера и Крис бежали быстро, как могли, но поскольку гора деформировалась, старые набитые трупы местами уже перестали существовать, местами были засыпаны, поэтому приходилось искать новые пути, стараясь при этом не переломать ноги. Когда они добрались до верхней наблюдательной площадки, то не нашли ее на прежнем месте. Она, в целом сохранив свою форму, находилась метров на пятьдесят ниже по склону в сторону моря. Произошел оползень, и часть вершины просто съехала вниз, при этом обустроенная для наблюдения место осталась практически таким же, как было. с была там и не одна, с ней двое ребят из племени, с ними все было в порядке, и они все были чем-то увлечены». Еще Крис и Валера обратили внимание на корабль сибаритов который сильно задрал нос, выскочив на мель недалеко от берега. Стараясь не привлекать к себе внимания, укрываясь за железками, они начали аккуратно спускаться к Сюз и ребятам. Один из ребят, обернувшись, их заметил и показал Сюз. Увидев их, Сюс махнул рукой, чтобы они не светились, а двигались как можно скрытнее. С этого расстояния Валера и Крис поняли, чем они заняты. У Сюз была с собой лазерная винтовка. Через бойницу в железном листе она методично отстреливала сиборитов на корабле. Сюс, ты уверена в том, что делаешь?» — спросила Крис, когда они наконец до них добрались. «Не совсем, но удержаться не могу», — сказала Сюз. «Уж больно они удачно расположились. Ты их дразнишь?» — сказала Крис. «А если они опять начнут обстреливать гору?» «Ты уверена, что не будет хуже?» — спросила Крис. «Да, такое возможно», — сказала Асюз. «А если они поймут, где мы сидим, то по нам точно прилетит. Поэтому лучше не высовываться, нужно действовать очень аккуратно». Я ребят посылала в тыл, но они не уходят. Ребята виновато потупили взгляды и промолчали. «Они молодцы, не хотят тебя бросать», — сказал Валера. «А ты дразнишь бешеного зверя». «Или даю ему отпор», — сказала Асюз. «Там что-то произошло» но неизвестно что». «Леана с ребятами выбрались», — сказала Крис. «И руди они вытащили, но ему отрубили руки». «Как?» — не удержавшись, вскрикнула Сюз. «Вот так», — развел руки в стороны Валера. Сюз некоторое время помолчала, переваривая услышанное. Наконец сказала. «Я думаю, что Левиафан вырвался». «Серьезно?» — оживилась Крис. «Это не точно, я его не видела». Но эти маневры, в результате которых они посадили свой корабль на мель, Сюс махнул рукой в сторону моря, были не просто так. И они стреляли по воде. Сначала перед собой, а после того, как налетели на мель, в другую сторону. Как будто Левиафан проскочил под ними и ушел. Но еще раз говорю, это предположение, хотя для меня довольно убедительное. — Ты это наблюдала, пока катилась по склону? — с усмешкой спросила Крис. — Да, — улыбнулась в ответ Сус. Это было жестко. Весь наш наблюдательный пункт целиком поехал вниз. Мы даже не сразу поняли, что происходит. Но поскольку сделать ничего уже не могли, то продолжали следить за сибаритами Так что мы ничего не пропустили. «И все же, Сюз, давай не будем их провоцировать», — сказала Крис. «Еще не все понятно с нашими людьми, кто и где находится. Вдруг сделаем хуже? А вообще идея хорошая». К ней нужно будет вернуться только позже, когда выясним, не в опасности ли наши ребята. И стрелять лучше из гребня горы, чтобы можно было быстро уйти на другую сторону. — Согласна, — Сюз пожала плечами. — У меня и у самой были сомнения. Что тогда? Уходим отсюда. — Да, — сказал Валера, — лучше уйти. Неуютно тут как-то прямо на склоне, хоть и за железным листом. — Лист — слабая защита, — кивнула Крис. Они потихоньку стали пробираться наверх. Когда преодолели около половины пути, по наблюдательному пункту прилетело. Это был не тот калибр, после которого гора начала сползать, меньше. Но его хватило, чтобы на месте их наблюдательного пункта осталась одна воронка. Их спасло то, что они все время держались за укрытиями. В противном случае всех посекло бы осколками. Но и так им досталось прилично, избив с ног, завалило всяким мусором. Обломки железа посыпались на них сплошным дождем. Хорошо, что в основном мелкие, но от них они постоянно вскрикивали. Когда железный дождь закончился, Валера крикнул «Все живы!». Сначала началось шевеление под обломками, потом послышались стоны. «Я вроде жива, но вот не знаю, цела ли?» — простонала Крис. «Та же история», — поддакнул Асюз. «Ребята, вы как?» — спросил Валера у ребят из племени, которые шли последними. «Я цел», — ответил один. Второй вместо ответа застонал, и они все тут же бросились к нему. У него из плеча торчал ржавый обрывок листового металла. «Выдернуть или оставить?» — Спросила Асюз. «Если оставить, то он не сможет идти. Эта штука будет шевелиться у него в вранью и причинять боль. А нести его мы тоже не сможем, просто ни на чем», — сказала Крис, и без предупреждения дернула заторчащую из тела железку. Парень заорал, но потом стиснул зубы и стал просто постановать. Сюз достала из сумки на поясе набор первой помощи. «Давай я тебя перевяжу на скорую руку», — сказала она. «А потом в медпункте уже по-нормальному все сделают». «Да и вколоть тебе чего-нибудь не мешает. Железка-то торжавая. «Давайте быстрее», — сказал Валера, подползая к ним на четвереньков. «А то как бы и второй раз не прилетело. Не стоит тут сидеть». «Валер, что с тобой? Ты весь в крови». — Ошарошенно сказала Крис. — Ты ранен? — Я? — Валера удивился. — Не знаю. По крайней мере, не чувствую, — сказал он, оглядывая себя. И увидел, что одно плечо и часть груди в самом деле пропитаны кровью. — Ой, тебе ухо оторвало! — вдруг сказала Сюз и прижала ладонь к рту. И было непонятно, то ли от ужаса, то ли чтобы сдержать смех. Валера уставился на нее. — Правда? — спросил он, не решаясь дотронуться до уха рукой. «Нет, ерунда», — сказала Крис и укоризненно посмотрела на Сюз. «Тебе просто мочку срезала, ничего страшного». «Какую мочку? У него полуха нет», — сказала Сюз из-за ладошки. И теперь уже было очевидно, что она почти смеется. «Сюз, ну ты нормальная. Это вообще не смешно», — сказала Крис. «Валер, не волнуйся. Максимум треть остальное на месте». «Треть?» — ошарашенно спросил Валера. «Тебя это пугает?» Спросила Асюз, немного успокоившись. «Меня вы пугаете?» сказал Валера. «Черт с ним сухом! Мы чуть не погибли, у меня кровь идет, а вы смеетесь. Чфу на вас!» И Валера, повернувшись, побежал к вершине горы, на ходу доставая из аптечки бинт, чтобы зажать рану. «Не, но ну ты вообще нормальная?» осуждающая еще раз сказала Крис. «Он прав, так не делают». «Прости», серьезно сказала Асюз. «Это, наверное, шок». Я сама от себя такого не ожидала. «Ребята, нужно идти, вы сможете?» спросила Крис. «Да, сможем», — закивали те. «Тот, которого ранила, тоже уже пришел в себя». «Ну тогда двигаем», — сказала Крис. И тут прилетел второй снаряд.